Глава 6: Когда они не хотят, чтобы выросли. И туман, и мрак постепенно рассеиваются. Теперь, когда взгляд на мир с позиции Полианы стал для вас более привычным, жизнь перестает казаться такой неуправляемой. Вы все больше задействуете свою свежеобретенную позитивность, совершаете перемены, к которым давно стремились – и вдруг начинаете замечать, что окружающие реагируют на это не совсем так, как вы ожидали, причем и дома, и за его пределами, всюду одно и то же. Вы вдруг понимаете, что не все люди, которые что-то значат для вас в жизни, положительно реагируют на происходящие с вами изменения. Но не они ли прежде называли вас «размазнёй»? Так что же происходит? А вот что происходит. У окружающих успел сложиться стереотип отношения к вам, и когда этот стереотип вдруг рушится, без недоразумений, как правило, не обходится. И даже если вы все понимаете, недоразумения эти могут принести с собой немало тревог. Вы не только боитесь идти вперед. Теперь вы стоите перед угрозой вообще потерять налаженные отношения с близкими. Именно теперь – Когда вам нужнее всего группа поддержки, вы оказываетесь лицом к лицу с передовым отрядом противника. Прежде чем мы с вами обсудим, как выстраивать отношения с членами семьи, для которых ваш рост может оказаться не самым простым испытанием, давайте-ка без обиняков поговорим о людях, которые вас окружают. Поддерживают ли они ваш рост или тянут вниз? Вам уютно в их компании, или же вы чувствуете, что они заражают вас своей негативностью? Та новая вы, которая только начинает проявляться, встречают ли они ее с радостью, или предпочли бы иметь дело со своей старой знакомой, которую вы-то уже начинаете перерастать? Если правда последняя, значит самое время что-то серьезно менять». Не забывайте, что ваша цель – переместить себя от боли к силе и преодолеть свои страхи, и поэтому помните – ничто так не придает сил, как поддержка общества людей сильных, целеустремленных и вдохновенных. Если же вас бросает в дрожь от того, что близкие вам люди принадлежат к категории слабых, беспомощных и задавленных депрессией, не стоит поддаваться панике. Даже если это и так, то ключ к разрешению ситуации – не прятаться от этого знания. Большинство из нас совершенно не осознают, что пока мы не встряхнемся и не перестанем лить слезы, мы тоже принадлежим команде «слезы и стоны». Когда мы это поймем, все вокруг нас, само собой, начнет становиться на свои места. Но как? Да очень просто. Когда вы начинаете расти, вы вдруг замечаете, что знаться с депрессивными людьми вам больше совершенно не хочется. Негативизм – штука заразная. И пообщавшись какое-то время с негативным человеком, невольно ловишь себя на мысли, что на душе делается как-то тоскливо. Позитивизм тоже – передается по воздуху, поэтому в компании с позитивным человеком не можешь не ощутить, как за спиной разворачиваются крылья, и ты готов взлететь. Скоро вы и сами начнете четко различать, что к чему. Энергия – вещь вполне осязаемая, и вы непременно научитесь улавливать вибрацию человека и чувствовать, позитивная она или нет» и вас автоматически будет тянуть к более позитивному. Люди, которые вас окружают, – хороший индикатор, который показывает, чем вы живете на эмоциональном уровне. Подобное притягивается к подобному. С наступлением перемен и вас потянет к людям совершенно другого рода, и они к вам будут тянуться. Когда мы на семинарах начинаем обсуждать эту тему, всякий раз мне задают один и тот же вопрос – все это, конечно, хорошо, но как мне теперь быть со старыми друзьями и подругами, которых я переросла? Многие из моих студентов не могли отделаться от чувства вины при мысли о неизбежном расставании. Это понятно и объяснимо, но вовсе не закономерно и уж тем более не обязательно. Мои студенты нисколько не сомневаются, что старым друзьям просто не вынести тяжести разлуки. Я думаю, с их стороны немного самонадеянно и порядком высокомерно так воспринимать своих друзей. Даю гарантию. Если вы все реже будете появляться в их жизни, они без труда найдут себе новую компанию. Общество слезы и стоны, и далее будет процветать, его двери всегда открыты для новых членов. Есть и другой вариант – Вновь обретенная вами энергия сможет пробудить к открывающимся возможностям и ваших друзей. Они захотят присоединиться к вам в этом путешествии к силе, действию и любви. Это, конечно, было бы просто идеально. Здесь важно помнить... Что даже поддерживая отношения со старыми друзьями, вы все равно захотите расширить свою систему поддержки, включив в нее максимум продвинутых ролевых моделей, соответствующих вашему новому уровню. О какой системе поддержки идет речь? О той, которая даст вам возможность чувствовать себя просто потрясающе. И когда вы скажете друзьям, что снова хотите учиться или найти новую работу или что-то в этом роде, они ответят, «Это отличная мысль. Не сомневаюсь, у тебя все получится. Кому, как не тебе, пробовать и рисковать, ведь у тебя есть для этого все данные». Вот какую поддержку я имею в виду, а вовсе не увещевание вроде. «Зачем тебе рисковать? Уйдешь с работы, а что потом?» Далеко не факт, что сможешь найти что-то приличное. Почему бы тебе не оставить все, как есть? Когда вы услышите из чьих-то уст такие слова, знайте. Самое время вашим путям разойтись в разные стороны. В числе новых друзей, которые у вас обязательно появятся, будут и те, кто успел опередить вас на этом пути. Или, если вспомнить слова «Мэрилин» «Фергюсон» из ее знаменитой книги «Заговор водолея». «Если нам предстоит переправиться через бурные воды, в этом нам лучше всего поможет общество тех, кто уже построил мосты, кто преодолел отчаяние и инерцию». «Да, это великолепное чувство знать, что ты можешь вести за собой людей к чему-то лучшему». «Но уверена». Вы с великим облегчением воспримите и то, что вас поведут другие, те, кто в состоянии указать путь. Жизнь становится более радостной и перестает быть борьбой за место под солнцем, когда нет необходимости грудью прокладывать себе дорогу. Позитивным людям присуща какая-то легкость, умение не воспринимать себя слишком серьезно. Быть рядом с ними одно удовольствие – Хотя это вовсе не значит, что позитивно мыслящие люди легкомысленны. «The Inside Age» — группа людей, о которых я упоминала в предыдущей главе, сторонники не только позитивного мышления, но и взгляда на мир в более широкой перспективе, поддержки людей в их усилиях, создать более здоровую планету. Когда нас волнует нечто большее, чем мы сами — Для прежних страхов почти не остается места. Мы воспринимаем себя как неотъемлемую часть чего-то большего. Теперь мы не одиноки и, возможно, впервые замечаем, что у нас появилось чувство цели. Для душевного спокойствия и ощущения силы крайне необходимо иметь группу поддержки. Не могу передать, насколько важно начать сейчас искать и находить сильных людей будь то формальная организация или просто дружеский круг, сознательно сделавший выбор в пользу личностного роста. И не беспокойтесь о том, как быть с вашими негативными друзьями. Когда вы перестанете за компанию с ними играть роль жертвы, они, вероятнее всего, или исчезнут из вашей жизни, или присоединятся к вам на пути к силе и любви. «Так с чего же начать?» Вспомните, с кем вы встречались недавно из тех людей, кем по-настоящему восхищаетесь. Заставьте себя придумать способ, как узнать их телефонные номера. А потом позвоните и просто расскажите о том неизгладимом впечатлении, которое произвела на вас первая встреча, и о своем желании познакомиться поближе. Пригласите их на обед или на ужин. Только не говорите мне, что вы не решаетесь это сделать». Первый раз, когда я поступила так много лет назад, у меня без преувеличения тряслись руки, пока я набирала телефонный номер. К моему огромному удивлению, та женщина, которую я решила сделать своей новой подругой, была просто в восторге, что я ей позвонила. На тот момент моя самооценка была настолько низкой, что я не сомневалась. «Вот сейчас мне на голову выльется ушат холодной воды». «Ничего подобного. В ответ я услышала, что она будет очень рада встретиться со мной еще раз. Правда, не сдержавшись, выпалила я. Мы провели замечательный вечер вместе и до сих пор остаемся хорошими друзьями. Со временем завязывать новые знакомства стало для меня делом гораздо более простым, и сегодня я счастлива и горжусь тем, что обрела круг совершенно фантастических друзей». В чем тут секрет? Главное – сделать над собой усилие. Люди сидят безвыходно дома и ждут, когда им позвонят. А потом удивляются, почему они одиноки. Ничто само не упадет вам в руки, особенно поначалу. Нужно идти к людям и создавать ту систему поддержки, которую вы хотите. Даже если вам страшновато, все равно действуйте». Даже если вы получили парочку отказов, продолжайте набирать номер за номером. Один положительный ответ из десяти – это уже здорово. Помните, что людям льстит ваш интерес, даже если по каким-то причинам они откажутся от вашего приглашения. Вы доставите им удовольствие уже тем, что просто позвонили. «Кстати, не стоит звонить всем подряд». Выбирайте тех, кто, по вашему мнению, на несколько шагов опережает вас на пути личностного роста. Не сомневайтесь, ваша вера в себя взлетит до небес, когда однажды вы откроете, что это вы во многом опережаете их. Обычно мы склонны себя сильно недооценивать. Хорошее место для поиска таких друзей – семинары по саморазвитию, тренинги или лекции. Там вы встретите людей, которые уже встали на путь личностного роста. Скорее всего, вы не сможете не заметить, что они гораздо более открыты, чем люди из вашего прежнего круга. И неудивительно, ведь у вас с ними так много общего. Теперь, когда мы разобрались с друзьями и подругами, перейдем к следующему вашему вопросу. «А что мне делать, если вниз меня тянет мой партнер?» Это важный вопрос. Именно наши супруги или спутники жизни чаще всего и более всего противятся нашему росту. Отсутствие поддержки со стороны самого близкого человека может нас потрясти. Но на самом деле здесь нет ничего удивительного. Наши супруги нередко обнаруживают, что им есть что-то терять. Когда мы начинаем раскачивать лодку, Должно пройти какое-то время, чтобы они смогли понять, что скорее выиграют от нашего роста. Следующие две истории – крайние примеры того, насколько сложно супругам принять подобную перемену, даже если эта перемена от болезни к здоровью. Дорис Дорис была одной из моих самых первых учениц. Она жила в городке Гарден-Сити в Лонг-Айленде и на протяжении 18 лет боялась и шагу ступить за порог своего дома. У нее была агорафобия, как вы уже, наверное, догадались. Я же на своих семинарах делаю упор на работу с повседневными страхами, а не с фобиями. Однако что-то привлекло ее внимание именно к моему курсу. Для того, чтобы она могла посещать мои занятия, ее мужу Теду приходилось привозить ее в Нью-Йорк, заводить в классную комнату, а потом ждать у выхода. Она боялась даже на секунду остаться одна. Когда в ходе опроса наступил черед Дорис, я увидела, как ее лицо исказил ужас. Она испугалась, что сейчас с ней случится приступ паники. я решила прибегнуть к помощи психологического приема, известного как «парадоксальное намерение». Если не вдаваться в нюансы, он заключается в том, чтобы подбодрить человека, сделать именно то, чего он больше всего боится. Сопротивление порождает ответное давление. Поэтому я попросила ее не сопротивляться и показать нам, что собой представляет панический приступ». Как и следовало ожидать, у нее ничего не получилось, несмотря на все старания, так что под конец она даже рассмеялась, а заодно и все остальные. Вот с этого и началось ее выздоровление. Дорис усердно выполняла все задания, которые давались на дом, и уже совсем скоро начала водить машину, ходить за покупками и даже ездить в метро. Она преображалась буквально на глазах у меня и всего нашего класса. Однажды она вошла в класс немного встревоженная. «Да, мне становится все лучше и лучше», — начала она. «Но вот мой муж...» «Я начинаю понимать, что он пытается саботировать все мои усилия. Всякий раз, когда я собираюсь выйти из дома, он начинает внушать мне всевозможные страхи. Или вот...» «Возвращаюсь я домой, радуясь какой-то своей очередной победе» а он отстраняется и начинает вести себя очень замкнуто. «Если бы вы знали, как я сержусь на него?» «Не могу понять, что происходит, почему он вдруг так переменился ко мне?» Для всех нас, прошедших через столь же драматические изменения привычных стереотипов в отношениях с людьми, ответ был очевиден. Причин, побудивших Теда поступать таким образом, было несколько. Во-первых, он стал бояться тех резких перемен, что произошли в жизни его жены. Раньше, пока Дорис не решила стать на путь выздоровления, у него была жена, которая всегда ждала его дома. Чем она может заниматься без него во внешнем мире? Подобные мысли ему и в голову не приходили. Во всем этом была некая колоссальная для него безопасность, пусть даже их совместная жизнь оказывалась во многом ограниченной ее фобией. Во-вторых, для его беспокойства были, вероятно, и вполне реальные причины. На протяжении многих лет Дорис жила словно птичка в золотой клетке, едва ли что-то могло приключиться с ней в стенах их дома. Но теперь, когда она сделала шаг в открытый мир, научилась обходиться без провожатого на нью-йоркских улицах, он беспокоился о том, как бы с ней чего-нибудь не случилось. Точно так же, как мы беспокоимся о своих детях, как они переходят улицу одни, без нашего присмотра. Тед беспокоился о своем ребенке, который во многих смыслах впервые сам переходил на другую сторону улицы. И, наконец, Ему не давала покоя, ее неизвестно откуда взявшаяся тяга к независимости. Прежде она и шагу не могла ступить без его поддержки и помощи. Теперь же у Дорис появилась своя жизнь, и неизвестно, будет ли он ей вообще нужен, когда больше нет потребности, чтобы он всегда был рядом. Вот такие мысли роились в голове у Теда и нечего удивляться, что у него не было особого желания поддерживать Дорис в ее росте. Когда мы поговорили с ней о том, что мог чувствовать Тед, она начала понимать, что теперь в поддержке нуждается ее муж. Дорис признала, что ее гнев и досада только все усложняют. Как она сама выразилась, сложно утешать того, кому так и хочется съездить по физиономии. Не сразу, но у Дорис и Теда, к счастью, хватило сил совершить те перемены, которые должны были произойти, чтобы их брак развивался на более здоровой основе. Главное, Дорис твердо решила для себя, что никогда больше не вернется к трагикомической роли затворницы, какой была прежде. Если это будет стоить ей мужа, что ж, пусть так и будет». Она чувствовала, что имеет полное право быть здоровой после стольких лет страданий. Соответственно, и Теду стало ясно, что его манипуляции больше не пройдут. Он или изменится сам, или потеряет жену. Но он оказался достаточно сильным, чтобы справиться с чувством угрозы, которая виделась ему в переменах, происшедших с его женой. В итоге он стал огромной поддержкой для Дорис. Рона. История Рона и Билла во многом похожа на предыдущую. Теперь Рона – красавица. Выглядит так, словно сошла со страниц журнала МОД. Три года назад она весила 130 килограммов. Врач предупредил ее, что если она не сбросит вес, ее здоровье может непоправимо ухудшиться. Обладая невероятной силой воли, Рона смогла похудеть и вернуть себе прежнюю стройную фигуру. Потеря веса сделала Рону новым человеком. Как и в случае Дорис, отношения Роны с ее мужем прошли через значительные перемены. Понадобилось время, чтобы он смог принять тот факт, что у него красавица-жена, которая привлекает внимание мужчин всюду, где бы она ни появлялась. Сам того не сознавая, он делал все, чтобы принизить жену в ее собственных глазах, упрекая ее в том, что она флиртует с другими мужчинами, отказывая ей в сексе, выбирая для нее в ресторанах еду, которая полнит, и прибегая к другим подобным уловкам. «По характеру бил добрый человек». Поэтому он был просто потрясен, когда наконец осознал, что видит для себя угрозу в том, что его жена стала здоровее. Когда он понял, до какой степени деструктивно его беспокойство для него самого и для Роны, он обратился за помощью к психологу. Их брак процветает и поныне. Не все отношения имеют настолько здоровую основу, как у Дори с Ироны, и перемены в неписанном договоре партнерства могут знаменовать собой конец этих отношений. Да сама мысль о том, что ваш рост может означать и конец прежней близости, может быть очень пугающей. Но до сих пор мне не приходилось видеть, чтобы хоть один из тех, кто отказался от отношений, который успел перерасти, пожалел об этом выборе. Для примера еще два случая. Ричард. Ричард был не из тех, кто склонен к риску. Он был бухгалтером. Раз в две недели получал зарплату, которой вполне хватало ему, его жене и двум их детям. К сорока годам Ричард решил, что жизнь способна предложить ему нечто большее, чем то, что есть у него сейчас. Одна из компаний, для которой он выполнял значительную часть работы, была выставлена на продажу. Это была небольшая компьютерная фирма, выглядевшая очень многообещающе. Когда Ричард решил обсудить с женой идею взять кредит и купить компанию, его жена заняла резко отрицательную позицию, ведь ее финансовая безопасность оказалась бы под угрозой но совершенно очевидно, что реальная причина крылась в ее неверии в способность мужа справиться с задачей. Но Ричард все же решил попробовать, хотя бы ради того, чтобы не казнить себя потом из-за утраченной возможности. Неудачи он тоже не исключал. Но откажи он себе в этой попытке, и до конца своих дней будет обречен делать работу, которая давно перестала его увлекать». Несмотря на неодобрение со стороны жены, Ричард, как только удалось собрать необходимый капитал, тут же совершил покупку. За то время, пока шла подготовка к приобретению фирмы, ситуация у него дома изменилась самым радикальным образом. К тому же на первых порах для руководства новым бизнесом потребовалось немало времени». Упреки со стороны жены теперь посыпались градом. Ричард предложил и ей принять участие в делах компании. Тем более, что выросшие дети уже могли позаботиться о себе сами, но она отказалась. Их дом превратился в настоящее поле боя. Однажды Ричард честно признался себе, что с радостью уходит из дома утром и с тоской возвращается туда вечером и он решил, что пришла пора им с женой расстаться окончательно. По сей день в глазах бывшей жены Ричард предстает черствым и эгоистичным, и все потому, что не захотел играть по ее правилам. Ричард, наконец, получил развод, который совпал с моментом наивысшего подъема его бизнеса. Он рос, а его жена не смогла расти вместе с ним. Ричард и сейчас с одраганием вспоминает свое прошлое и то, где бы он был сейчас, если бы не воспользовался возможностью, которая сама плыла в руки. Да, он боялся, но все равно действовал, хотя это могло означать конец брака. В настоящее время он снова женат на женщине, которая поощряет его рост, как и он способствует ее росту. Они растут вместе».